ЧАСТЬ ВТОРАЯ ТУЧИ СГУЩАЮТСЯ Ману Анжелкович делает бизнес. 9 апреля, 9 часов 22 минуты. Нови Сад, Сербия. Аннушка полетела к земле, фыркая пропеллером. Огромная стрекоза, уставшая тащить две тонны груза, мечтающая поскорее отдохнуть на листе кувшинки. Аэродром, зеленый эллипс с каменистым краем, с двух сторон обтекал Дунай, разделяясь на широкие рукава и потом снова сливаясь в единую реку. Похожих островков на пути встретилось немало, но на этом нашлась четко вытоптанная полоска, удобная для взлета и посадки. Вацлав, услышав о криминальном прошлом и возможном тюремном будущем тьфу, тьфу тьфу своего пассажира, заметно расслабился. Похлопал по спине, отряхивая пыль с лопаток, пообещал познакомить с правильным человеком, у которого можно переждать лихие времена. Скользкую тему о том, что случилось бы, не расскажи, Лев, о темных пятнах своей биографии, старательно обходили стороной. Это устраивало обоих. Утро было свежим, Ветерок забирался под рубашку и устраивал там половецкие пляски. Лев вздрагивал от каждого притопа по вспотевшей спине и хватался за новый кекс с пивом, пока тащишь не так зябко. Пиджак пропитался кровью и за ночь засох бесформенным комком. Пришлось выбросить. Рукав рубахи оторвал по той же причине, а второй для симметрии. Татуировку обработали перекисью водорода и замотали бинтом из самолетной аптечки. В таком виде, сопящей и расхристанной, волоча последнюю бочку по зеленой траве, сил уже не было, горе-грузчик угодил в объятья налетевшего торнадо. «Левка, дорогой, ты, правда ты, мэй Бахтало, я счастлив!» У торнадо в карманах хранились невиданные запасы эмоций. «Поехали скорее, мы должны успеть!» Высокий цыган с большой косматой головой, золотая серьга в ухе, золотые зубы во рту, фиолетовые штаны того немыслимо яркого оттенка, который, если и встречается в природе, то только на брюшке тропических ядовитых насекомых. Никогда раньше не видел этого дядьку. То есть видел, конечно, краем глаза. Он подъехал на стареньком Рено, забрызганном грязью, цифры на номере не разобрать. Пикап перекроили, как бог черепаху. Убрали задние сиденья и две двери. Зато вместительность кузова увеличилась в разы. Туда-то Вацлав с пилотом и перетащили ящики. Цыган аккуратно прикрыл их цветастым одеялом, подоткнул со всех сторон, будто любимого ребенка спать укладывал. Был еще момент, когда они с чехом торговались, размахивая руками и пачками купюр. Но лев не присматривался, бочки таскал. Некогда было отвлекаться. Незнакомец активно подталкивал к машине. Едем, дорогой! Куда? Зачем? Подозрительность снова проснулась и теперь активно будила панику, но та лишь похрапывала, утомилась бедняжка в последние дни. Это ману, наш человек! подмигнул подошедший Вацлав. Наш? То есть бандит. Да. Он же купил все эти пистолеты и автоматы явно не для детского тира. Стало быть, занимает видное место в таблице местных криминальных элементов. Но на кой, извините, ляд авторитетному гражданину сдался беглый русский коррупционер? Ману подхватил два кега и с легкостью забросил в кузов. «Пригодится!» — бросил он контрабандисту. «Не на свадьбу, так на поминки!» Мрачная тень пробежала по лицу, но быстро затерялась в нечесанной бороде. Цыган стал льва и, словно бочонок, поволок к машине. «А это ж надо! Сам перелетный жених!» — приговаривал на ходу, щелкая пальцами свободной руки. «Левка, ты даже не представляешь, как вовремя ты приехал! Вовремя, Тедело Девелбахтлачи! Вовремя Бог послал нам удачу!» Свалил ношу на пассажирское сиденье, прыгнул за руль, отчего качнулись рессоры, махнул рукой Вацлаву на прощание, хотя тут давно уже отвернулся. «Надо поспешать, дорогой!» — приговаривал бородач. Уже переехали мост, гнали по шоссе, а он все давил на педаль, увеличивая скорость и повторяя заклинание «надо поспешать». Верно говорят, что народ этот обладает гипнотическим даром. Лев не спрашивал, куда торопится цыган, а сам похлопывал ладонями по коленям, призывая быстрее, еще быстрее. Дикий азарт охватил его в тот момент. Поспешать так поспешать. Машина взлетела на холм, местами зазеленевший, но по большей части сочащийся размытым дождями суглинком. Ману притормозил у желтовато-коричневой проплешины с колеей от колес. Отсюда можно было разглядеть деревеньку, пол сотни лачуг, ползущих вдоль гравийной дороги, и роскошные хоромы в три этажа, обнесенные высоченным забором. Особняк возвышался над остальными домишками, будто мать наседка среди цыплят. Метрах в трехстах за околицей паслись кони. Рядом с пегими-кобылами на спичечных ножках смешно вышагивали же ребята. Дальше у самой Дубравы полукругом разместились одиннадцать трейлеров. Причем отгораживались цыгане не от леса. Нет, дуга была выстроена, чтобы защититься от нападения из деревни. — Понимаешь, Левка, сложно живем. Моя семья и все родственники там. Рука ткнула в сторону трейлеров и снова опустилась на руль. А в деревне заправляет баро. «Барон?» — переспросил Лев. «Правильно говорить баро. Старше среди нас. Хотя, раз тебе привычнее, пусть будет барон». Он... Ману цокнул языком, словно это все объясняло. «Поскудно поступил. Поэтому таборы разбило на две половины, как дерево молнией». Было у молнии имя. Донка. Девица на выданье. Первым к ней посватался юный богатырь Ило, Статный, широкоплечий, башковитый, на гитаре играет так, что все окрестные соловьи слетаются послушать и плачут от счастья. Можно ли представить, чтоб цыган своего сына по-другому описывал? Донка ответила согласием, стали готовиться к свадьбе, но тут пришел баро и все перерешал. Велел родителям невесты отдать дочь за рыжего ублюдка. Хамало, да-да, за своего наследника, негодный человек. Отец девушки колебался три дня, но потом кто-то спалил его амбар посреди ночи. Намек прозрачнее некуда. Ману не собирался воевать. Традиции у цыган крепкие, слово старшего закон, вздыхай и терпи. Сын проглотил бы обиду, забыл про месть или уехал из табора. Мир большой, места под небом всем хватит. А Донка, кто будет спрашивать мнение глупой девчонки, которой еще и пятнадцати нет? Однако именно она все решила. Третьего дня прислала Ило ссылку на сообщение одного влюбленного юноши, который ради своей невесты отправился в дерзкое и безумное путешествие. Левка, дорогой, сын восхищается твоей отвагой. Ты решился на подвиг ради любимой. Он тоже бросил сопернику вызов, и на это никто в нашем таборе давно не осмеливался». Ило Анжелковичу, Донке Енешти и еще 89 тысячам 743 пользователям нравится запись Льва Мартынова. Новоиспеченный кумир не спешил раздуваться от гордости, наоборот, вжал голову в плечи, боясь представить, к каким кровавым последствиям привела его наглая ложь, помноженная на юношеский максимализм. Не исключено, что у них тут вовсю развернулась война кланов, много народу полегло, из-за одного сообщения в соцсети. Догадку подтверждали ящики в кузове. «Поэтому тебе нужно много оружия», они сразу перешли на «ты». «Вооружить свой... Э, отряд? рот, Табор?» «Нет, стволов у нас и так достаточно», — сверкнула золотой улыбки. «Это для бизнеса. Буду понемногу продавать шептарам. В розницу-то всегда дороже выходит. Хотя и прав, Левка. Пару пистолетов можно приберечь для себя». Примечание. Шептары. Так цыгане называют албанцев. Ману бросил взгляд на часы, выкрутил руль, и машина пошла под горку. Приближался полдень, а с ним надвигалось нечто ужасное, от чего он хотел уберечь сына. Неужели здесь, как на диком западе, перестрелки на центральной улице по расписанию? Хотя европейский дикий восток, клокочущий балканский котел, даст сто очков вперед героям ковбойского прошлого, даже сто семь. Марина П. кивнул цыган, чутко уловив суть его размышлений. Через полчаса должны успеть. Драка? Он опять кивнул, но при этом щелкнул пальцами. Да, драка, но не все так просто. И цыкнул зубом. Короче, сам скоро увидишь. Минуты две ехали молча. «Послушай, ты вряд ли признаешься...» Лев шагнул на скользкую тему, спотыкаясь о каждое многоточие. «Ну, если хочешь, если нужно, я сумею отговорить Ило». «Зачем рисковать жизнью? Поверь, пара слов, и твой сын убедится, что перелетный жених — фиговый образец для подражания». Давно он не слышал столь искреннего хохота. Обычно в кругах политиков смеются иначе, тихо, но вместе с тем злорадно, непременно добавляя оскорбительные нотки сарказма и вальяжного превосходства. Ману же ржал, как вороной жеребец, схрапывая и потряхивая гривой. «Левка, дорогой!» Он отдышался и смахнул набежавшую слезу. «Мой мальчик легко справится с этим слюнтяем и размазней. Я обрадовался твоим появлению не поэтому. Ило будет дважды счастлив. Его кумир разделит с ним великую победу!» Цыган остановил машину у перелеска и добавил серьезным голосом. «А вот потом у нас начнутся настоящие проблемы». Ило Анжелкович опубликовал фотографию со Львом Мартыновым и еще одиннадцатью пользователями. Битва предстояла нешуточная. Рыжий появился в компании дюжины крепких парней, одетых в короткие куртки и жилетки темно-зеленого цвета. Чужаки, наемники, облетел поляну шепоток. Барон не стал рисковать близкими родственниками без нужды, да и сам не пришел, выказав таким образом свое презрение. За спиной Ило стояли братья, кузены и верные друзья, которые не побоялись поддержать юного бунтаря. Лев шагнул к ним. В школьные годы в бою стенка на стенку ему сломали челюсть, и с тех пор зубы торчали в разнобой, напоминая о вреде безрассудных поступков. Прочистить бы мозги пареньку. Ни одна девчонка не стоит, чтобы ради нее лилась кровь, даже мисс Сербия-2019. Тем более это пигалица. с по-детски костылявыми плечами, тонкогубая и напуганная. Да разве поймет? Вон как глазищами сверкает. Кипит от желания поскорее прижать к груди невесту, честно отбитую у соперника. Кхамало привязывал ее к дереву веревкой. Традиции, да. Крепко, надежно, но довольно бережно, чтобы не сделать больно. Донка ему, похоже, нравилась». Повезло чернявой. Какой бы муж в итоге не достался, будет лелеять и баловать. А они еще стонут про и женскую долю. Надо все же попробовать отговорить влюбленного дурака. Тут ведь кривыми зубами не обойдется. Могут и убить. Поздно. Все мужчины сняли куртки и жилеты. Теперь стягивали рубахи через голову, показать, что в рукавах не спрятано оружие». Перелетный жених тоже сбросил остатки былой роскоши. Работа знаменитых итальянских кутюрье упала в безымянную лужу, истоптанную подкованными сапогами. Противники сошлись посреди поляны. Остальные выстроились в хоровод, положив руки на плечи соседей. В Греции так обычно танцуют, но цыгане застыли, сплетая некое подобие боксерского ринга. По бокам от льва стояли два амбала из команды зеленых. Тот, что слева вонял чесноком, а правый косился злющими глазами и больно царапал шею грязными ногтями. Свинство, конечно, но, увы, и это традиция. «На Марына П. соперники встают в круг через одного», — втолковывал Ману по дороге. «Хороший, плохой, опять хороший, опять плохой. Тогда есть гарантия, что круг не разорвется». Бородач не сомневался, что его сын победит, но это отцовская бравада. Да, Ило высокий и мускулистый, вот он стоит в правильной боксерской стойке, но ведь и баронский сынок не выглядит мальчиком для битья. Крепко сбитый, пусть и не вышел ростом, зато ручище до земли с огромными кулаками, этакий орангутан с индонезийских островов, особенно когда зыркал из-под кустистых рыжих бровей и нависшей челки. Справиться с Кхамало будет сложновато. Метрах в трех за его спиной у самой границы круга в землю воткнули нож. Широкое лезвие утонуло в мягком дерне по самую рукоятку. С такой же легкостью войдет и под ребра сопернику. Лев отогнал кошмарную мысль. Не кладиаторы же они в самом деле. Помашут кулаками и разойдутся. Этот нож и кнут, который положили за спиной Ило, лишь пережиток дремучей старины. Дань обычаем предков. Сами цыгане говорят, кто схватится за оружие первым, покажет свою слабость. Весь табор перестанет его уважать. Начал драку к Хамало. Так положено, ведь он защищал свою собственность, невесту. Наверняка чувствовал себя чемпионом мира, у которого дерзкий претендент хочет отобрать титул. Ударил без замаха, нацеливаясь в подбородок. Ило уклонился и отвесил рыжему звонкую оплеуху. Оскорбительную такую, ну, знаете, в полсилы. С ног не собьет, но щека мигом краснеет и начинает гореть, а все вокруг хохочут. Смеялся лишь каждый второй. Зеленые скрипели зубами и ругались в усы. Бароныш попробовал еще раз и еще, но лишь месил кулаками воздух. Взвыв от злости, он пригнул голову и быком рванул вперед. Корида почти удалась, имея кхамала хамала рога вспорол бы грудь Тареадора на уровне солнечного сплетения. Но тот отступил на шаг и впечатал локоть в рыжий затылок. Круг выдохнул, смешивая гнев и радость в равных долях. «Прямо иньянь кунфуиский, подумалось льву. Дальше отвлекся, поскольку сосед справа, тварь мерзотная, попытался его придушить. Пришлось срочно напрягать мышцы шеи, выворачиваться из цепких пальцев. Потом снова окинул взглядом поле боя. Рыжий поднимался с колен и размазывал жидкую грязь по лицу. И Ило ждал, сложив руки на груди. Он не стал добивать поверженного соперника. Благородный жест, но глупый, конечно. Можно поплатиться. И в этот момент закричала донка. Пронзительно чистая нота... Звенело на неимоверной высоте, не каждая певица вытянет. Мать барона, кривая и покрытая жуткими язвами, натуральная ведьма, персонаж давно забытой опереты, вонзила в ладонь девочки иголку. Видно, сговорились заранее. Услышав крик, все закрутили головами, желая разглядеть, что случилось. Ило повернулся спиной к рыжему негодяю. «Эх, наивный, на то ведь и был расчет!» К хамалу распрямился звенящей пружиной, прыгнул, подминая под себя противника и нанося удары. Хоровод снова поделил эмоции. Ману и его семья рычали хо -хавеса! Порывались растащить драчунов, зеленые повисли у них на плечах, упираясь изо всех сил, не давая шевельнуться. Издревле так и было задумано. Тем, кто в круге, не поможет никто. Юный цыган упал неудачно. Подвернул ногу, ударился грудью о камень, сбил дыхание, жалобно разевал рот, пытаясь поймать хоть глоток воздуха, но тщетно. А еще орангутан навалился всей тяжестью. Смотри-ка, старается пригнуть лицом к земле, ткнуть в вязкую грязь и удерживать, пока Илу не задохнется. Вон уже губы окунулись, нос, жижа вспенилась пузырями. Паренек вырывался, запрокидывал голову, но сил не хватало. Ему бы передышку, пару секунд, но откуда их взять? Круг замер, предчувствуя страшную развязку. Тишина наползала на поляну, как траурный занавес. «Рыжий гомик!» Вопль получился что надо, глумливый и неожиданный. Лев выкрикнул первое, что пришло в голову. Он не был уверен, поймет ли баронский сын по-русски. Тот понял. Ощерился, кто сказал? Окричали уже все. Ману, его сыновья, племянники, наперебой. Точно, Гомик, куда тебе девку-то драть? Я тебе нравлюсь, сладенький? О, пидарюга! Хамала вертел башкой, прожигая обидчиков ненавидящим взглядом. Попался в свою же ловушку. Отвлекся, гаденыш. Всего на пару секунд ослабил хватку, но Ило использовал этот момент по полной. Вывернулся, сделал глубокий вдох и отбросил соперника. Да еще ловко пнул здоровой ногой в пах. Рыжий покатился по траве, голося и причитая. Остановился, уткнувшись в рукоять ножа. Наборную. укутанную в несколько слоев бересты с полосками красной кожи. Клинок со свистом покинул земляные ножны. «Мэтту, Марава, я тебя убью!» — захрипел рангутан с трудом вставая. Манул плюнул в знак презрения. Его примеру последовали другие, в том числе многие из наемников. Тот, что вонял чесноком, громко помянул черта. Авторитета у отпрыска барона не осталось даже, чтоб в трубку набить, но этот озверевший мальчишка все еще был опасен. Припадая на ушибленную ногу, Ило сделал пару шагов в сторону и поднял с земли кнут. Успел распрямиться, увернуться от выпада, на этот раз недостаточно ловко, нож черкнул по груди и вдоль всего пореза вынырнули на поверхность капли крови. Вторую атаку отбил кнутовищем. — Кар! Ругнулся к хамалу, замахиваясь для третьего удара. Не успел. Рука повисла виноградной лозой, нож выпал из анемевших пальцев. Цыганский кнут, три кожаных ремешка, туго сплетенных вокруг тонкой, но крепкой цепи. Грозная сила. Пестрая лента взвелась снова, обжигая самым кончиком, сдирая кожу со щеки. Злодей дернулся и завыл. Бросился бежать, не разбирая дороги. Лев и любитель чеснока, не сговариваясь, расцепили круг, выпуская рыжего. Его крик еще долго затихал в лесной чаще, но никто не прислушивался. Ману с родней кинулись обнимать победителя... а наемники подобрали свои рубахи до да жилетки и побрели, одеваясь на ходу. — Левко, дорогой! — прогрохотал бородач, перекрывая шум и гам. — Я же говорил, ты выбрал идеальное время, чтобы приехать. Будешь на свадьбе почетным гостем! Теперь все кинулись обнимать почетного гостя с не меньшим энтузиазмом. На старую ведьму, сыплющую проклятие сквозь гнилые зубы, никто внимания не обратил. Ило подхватил нож своего врага и похромал к дереву. Одним резким движением разрезал веревки, прижал к себе девушку, зарылся лицом в ее густые волосы, вдыхая аромат душистых трав. «Чергенори! Звездочка!» выдохнул он, держась за дерево, чтобы не упасть. «Авенкхаре! Пойдем домой!» сказала Донка и подставила плечо будущему мужу. По-детски костлявая, Но такое надежное. Лев Мартынов получает подарок. 9 апреля, 13 часов 55 минут, неподалеку от Нови-сад, Сербия. Поднятая старым пикапом пыль оседала во рту, песок и мелкая труха скрипели на зубах. Пришлось ехать в кузове, на цветастом ковре, поскольку на пассажирское сиденье втиснули раненого Ило и его невесту. Но и это была своего рода привилегия дорогому гостю. Остальные цыгане топали до табора пешком. Семь километров, не меньше. Все чесалось из удела. Хотелось почистить зубы. Но где в полевых условиях щетку взять? Опять же пасту с эффектом отбеливания и чистую воду. Лев сорвал веточку с дерева, разжевал кончик. Дичь, конечно, каменный век. Набрал полный рот слюны, прополоскал и сплюнул на лужайку. «Грубо!» — закричала детвора, набежавшая шумной стайкой от трейлеров. Грубо? Он смутился. Не хватало еще обидеть кого-нибудь смачным плевком. Кто их знает, местные обычаи. Может, в таборе за это морду бьют. Или сразу кровная вражда. «Толстяком тебя дразнят!» Ману вышел из машины и ткнул пальцем в брюшной жирок перелетного жениха. Лев смутился еще больше. Аж уши запылали. Годы ленивой работы в Думе не прошли даром. Круглое пусто. Проклятие белых воротничков, пожирателей бизнес-ланчей и запивателей пивом. Эту напасть не согнать обычной утренней зарядкой. А в тренажерный зал он ходил раза три в месяц, от силы и от воли. Нет, в целом выглядело все не так ужасно. Сало не свисало с боков, а если втянуть шарик на животе, застегнуть пуговицы пиджака — «Аполлон». Дамы и девицы благосклонно не замечали изъяна, поскольку в глазах московских красавиц Дороговизна костюма, должность и щедрость способны искупить и куда большие недостатки Но цыганята резали правду матку Грубо, грубо Толстых детей в таборе не было Да и откуда? Живут на природе, вдали от с расход догом А подвижности их позавидует шарик ртути на наклонной поверхности Мелюзга переключилась на ману. Подбежали, повисли на руках, вцепились в колени, кто-то прыгнул на плечи. Бородатый великан устоял и с довольной улыбкой начал наводить порядок. Двух босиков потрепал по курчавым затылкам, третий схватил за левое ухо и что-то громко приказал по-цыгански. Постреленок издал ожидаемый хнык-хнык, но кивнул и куда-то умчался. Остальные тоже отбежали метров на десять, начали мутузить друг друга, покатились клубком по недавно проклюнувшемуся клеверу, при этом хохотали так заливисто и громко, что кобылицы поспешили отвести подальше тонконогих малышей, толкали гнедыми носами, фыркали в маленькие затылки, подгоняя, а иной раз покусывали легонько и добились своего. Жеребята ушли на дальний конец луга, вздыхая от того, что им не дали порезвиться вместе с мальчишками. Гонец со вспухшим ухом быстро вернулся, размахивая на ходу красным флагом. А, нет, это рубаха, с вышитым воротником и золоченой тесьмой на манжетах. Лучшая в гардеробе, ни разу не надеванная, дожидалась большого праздника, и праздник пришел. Точнее, приехал, еще точнее, прилетел. Ило поклонился, чуть не упав при этом, и протянул одежку дорогому гостю. Лев также церемонно ее принял, нырнул головой в и шелк и втянул живот. Оглянулся в поисках цыганят, пусть увидят, что вовсе не грубо. Но маленькие разбойники уже исчезали за склоном холма, а давишний посланец догонял их, сверкая голыми пятками, чтобы с разбега завалить всех в кучу малу. Вслед за знаменосцем из табора подошел основной отряд — шестеро высоченных мужчин, имевших явное фамильное сходство с головой семьи. Все они были уже в курсе приключения на поляне, поэтому долго жали руку льву и одобрительно цокали языками. Потом подхватили из кузова ящики с оружием и понесли к ближайшему трейлеру, куда Донка успела увести своего суженого. Замыкали шествие радушный хозяин и дорогой гость — причем Ману вновь тащил оба пивных бочонка, ничуть не напрягаясь. «Сегодня большой день, Левку, а завтра вообще огромный. Свадьбу сыграем, все успокоится. Но пока к хамалу бегает где-то в лесах, да и баро наш горазд на выдумке, ночь спать не будем, сторожить молодых будем, чтоб не украли или, допустим, не убили», — говорил буднично, без всякого волнения. «Тебя впутывать незачем. Отдыхай, веселись. Ты же цыганской каши не пробовал, а невеста в скорости приготовит». Донка Енешти готовит обед. 9 апреля, 16 часов 34 минуты, неподалеку от нови Сербия. Она напоминала золушку, босоногая и чумазая, притащила откуда-то мешок с чечевицей, зачерпнула две горсти, сыпала в большую миску с погнутыми краями, Уселась прямо на землю перебирать зернышки. Огонь разводили, конечно же, в самом центре табора. Ямку обложили тесаным камнем, чтобы пламя не разбегалось. По краям торчат три железных прута с крюками. А это зачем? Для вертела достаточно двух. Лев попытался представить шампур в виде буквы «ВАЙ», но здравый смысл подсказал, такой переворачивать неудобно. Стало быть, разгадка в другом. «Поглядим». Не только он наблюдал за юной кошеваркой. Из всех трейлеров вышли женщины в пестрых юбках, кто половичок вытряхивал, кто заплатку на детские штаны пришивал. Нет-нет, осмотрели на донку. Будущая свекровь, Зора, следила за каждым движением девчушки, хотя и не почтила своим присутствием, выглядывала из окна. Не может простить, что из-за этой вертихвостки любимый сын лежит покалеченной, а муж будет рисковать жизнью в ночном дозоре. Ну да, это отличный повод поджимать губы. Лев заметил, что замужние женщины в таборе носят косынки, повязывая их необычным способом. Смотришь и думаешь, вот-вот съедет на затылок, но они держатся. Цыганки постарше звенели монистами из золотых и серебряных кругляшков. У Донки же волосы велись свободно, а на шее висела одна монетка на простом кожаном шнурке. Хм, пару часов назад украшения не было. Скорее всего, это подарок просватанной невесте. Стало быть, первую ступень в сложной таборной иерархии она уже одолела, признана бубновой дамой. Теперь надо заработать уважение пиковых и трефовых. Расторопная девчонка тем временем приволокла котел огромных размеров. Хватило бы закусить гаргантюа и пантагриуэлю, да еще и на утро бы осталось». Это был император всех кастрюли казанов. Донка могла спрятаться под ним, почти не скрючиваясь. Повозившись у кострища, она закрепила чугунного гиганта на три ушка на тех самых крюках. Вот тебе, Левушка, и разгадка. Наколола на прутик кусок нутряного жира и густо смазала стенки котлища изнутри. Современный цыгане на «ты» с интернетом и прочими благами цивилизации. В домах на колесах есть холодильники и микроволновки. Денег столько, что хватит заказать пиццу на всех. Да что там, можно целый ресторан купить и поставить на холме за деревней. Но свадебный пир готовят по старинке, начиная с основного блюда – невестиной каши. Из-за крайнего домика деревни потянулись вереницы мальчишки. Хулиганы и горлодеры на этот раз шли неспешно, с преувеличенной серьезностью. Как все артистичные натуры, а среди цыган других не бывает, делали вид, что внимание зрителей их не волнует, а сами раздувались от гордости. Приятно чувствовать себя избранным, ведь далеко не всех допустили поучаствовать в красивом ритуале. Некоторые причесали свои непослушные кудри, смачивая гребешок маслом, отчего головы блестели на солнце. Ребятишки шли парами, чуть раскачивая ведра с колодезной водой, оставляя мелкие лужицы на пыльной дороге. Донка вылила три ведра в котел, еще одно оставила про запас. Детвора попыталась уйти так же чинно и благообразно, но потом один из них предложил, кто последний до колодца, тот дурак. Лев не понял ни слова, хотя интонацию уловил правильно. Ватага сорвалась с места, шумно толкаясь и размахивая руками. Донка прыснула в кулак, но посмотрела на свекровь и осеклась под строгим взглядом. У костра когда-то рос одинокий дуб. Его спилили, получился широченный пень. Удобно колоть дрова, а накроешь клеенкой, получится столик. На нем лежал изрядный кусок говядины и свиные ребрышки. Невеста долго резала мясо и рубила кости, стоя на коленях и вытирая пот со лба, окровавленной рукой. Закипела, забулькала вода. Зора, наконец, вышла из своего фургончика и вынесла кур, ощипанных и выпотрошенных. Девочка, не вставая с колен, взяла тушки дрожащими пальцами и бросила в котел, к мясу и ребрам. Свекровь молча удалилась и снова прильнула к окошку. Лев гадал, была ли это часть традиции, чтобы старшее поколение приносило дар молодым, или Донка забыла про кур и заработала штрафные очки. Нет, вроде не плачет, хотя и лук чистит. А теперь картошку с морковью. Да что же это за каша? Он овсянку из пакетика варил за три минуты, а невеста битый час ковыряется, и конца края не видно. Солнце уже к лесу клонится. Юной цыганке некогда было глядеть на небо. Ее занимали соль, перец, другие приправы из сверточков и коробочек. Считала щепотки, точно зелье варила приворотное. Но так в сущности и есть. «Надо околдовать сердце не жениха, тот уже влюблен по уши, а свекрови». Забросив чечевицу и овощи, Донка перемешала все долинной поварешкой, долила воды из запасного ведра, прищурилась и плеснула еще, накрыла котел тяжеленной крышкой, а может, щитом древнего богатыря. Или у цыган не было богатырей? Хотя ее предки могли железяку и у Илюши Муромского уволочь. «Стоп!» Вот что ты за человек, Левушка? Люди к тебе со всей душой. Зачем же ты про них плохо думаешь? Целый день в таборе, а ролик твой никто не украл. Пока что. Кстати, как пигалица будет время засекать? Часов-то у нее нет, а под крышку заглядывать нельзя. Вся магия мгновенно улетучится. Это первейший принцип плова и прочих подобных блюд. Накрыл и жди. Сможет выкрутиться? Донка запела тоскливую песню, наверняка про любовь и разлуку. Уже на втором куплете ее подхватили окрестные женщины. Многие побросали дела и вышли к костру, обнять невесту, погладить по волосам, шепотом выразить свою поддержку. Новые голоса вплетались в хор. Это было красиво, но грустно. К середине баллады хлюпали носами и смахивали слезы широкими рукавами. А закончилась песня как-то особенно трагично. Видимо, влюбленные умерли в жестоких страданиях. Хотя с тем же успехом могли петь про больной зуб или про падение котировок ценных бумаг. Язык-то за гранью понимания. Отзвенела последняя заунывная нота, цыганки захлопали в ладоши. Лев тоже присоединился к аплодисментам, хотя быстро понял, это они не от восторга. Ритм отбивают. Плясовая, что ли? И верно. Две красавицы тряхнули юбками, остальные стали притоптывать в такт. Донка и ее соседи раскраснелись от бодрого танца, потом снова вернулись к лирике и тоске, пели без остановки. После каждого фольклорного хита на крышку бросали камушек. «О, да они же время отмеряют! Ай, хитры на выдумку!» Изредка от общего хора отделялись красавицы, желая погадать почетному гостю на счастье, на любовь, а то и просто строили глазки, ослепляя ножками из-под вздернутых подолов. Но Донка всех отгоняла, не выпуская из рук поварешки. Гневных речей ее Лев по-прежнему не понимал, но чуткое ухо вылавливало экзотические имена или прозвища красавиц — Ружа, Ягори, Вьелка. Тринадцать камней спустя все собрались в тесный круг и стали громко считать «Панч! Штар! Трин! Дуй! Ёк!» С последним словом невеста залила костер, оставшейся водой из ведерка. Огонь съежился и с угрожающим шипением заполз под угли, пытаясь сохранить свой жгучий жар. Крышку с котла снимали втроем, ухватив скрученными полотенцами. Прислонили к пню Донка ударила ее поварешкой, била снова и снова, над табором поплыл тягучий звук гонга. Сигнал ли этот разбудил мужчин, а может магический аромат каши или громкие песни, но вышли из трейлеров все разом как по команде. От деревни тоже потянулись улыбающиеся люди. Появился Ману, потягиваясь и зевая, раздирая пальцами колтун в свалявшейся бороде. Последней вышла зора, и все затихли в ожидании ее приговора. Цыганка помешала деревянной ложкой густое варево и, зачерпнув капельку, отправила в рот. Ничего не сказала, даже не взглянула на донку, хотя глаза заметно потеплели. Передала ложку мужу. Тот попробовал кашу и зачмокал губами от удовольствия. Лишь после этого Зора обняла будущую невестку и набросила ей на шею длинную нитку красных бус. «Видимо, тоже ритуал с древних времен, типа рукопожатия у кадровых работников. Поздравляем, вы приняты!» Дальше на кашу набросились все. Донка не успевала наполнять глиняные миски, поэтому многие зачерпывали сами, кто чашкой, кто кружкой, а иные доставали ложки из-за широкого пояса или голенища сапога и ели прямо из котла, обжигая губы и язык, но при этом блаженно улыбаясь. Лев подумал, что надо бы тоже подойти, да боязно лезть в столпотворение, затопчут и не заметит. Из толпы вынырнул на нахоленок с накрученным ухом. Он бережно нес серебряное блюдо с красивой чеканкой по краю. Это уже потом удалось рассмотреть. А с первого захода мальчонка неловко споткнулся и вывалил кашу на землю. Две собаки, дремавшие в тени под трейлером, с жадностью набросились на нежданное угощение. Цыганенок же скривил губы и зарыдал в голос. Не от того, что страшился наказание, к этому он привык. Секли довольно часто, но больше трех ударов в полную силу никогда не случалось. Остальные уже были для количества, чтобы вдоволь наораться или носом пошмыгать. Плакал от обиды. В кои-то веки дали шанс проявить себя по-взрослому. Не справился. Теперь опять придется с малышней играть. Серьезных дел больше не доверят. А ведь ему уже девять лет». Рыдания сменились визгом. Ману вывернул парню ухо, на сей раз Что-то строго сказал и подошел к гостю. «Левко, дорогой, прости моего сына. Буша, младший, пока в нем много глупости, да и руки не из того места растут. Но это пройдет с годами. Давай-ка выпьем за тебя и твое счастье». Протянул глиняную кружку с вином. Чуть кисловатая, легкая и освежающая, на донышке блеснула золотая монетка. На ней выбитый цветок лилии и босоногий дядька в сиянии нимба. Древняя денежка, потертая. Хранили семейную реликвию, не пропивали и не разменивали, а теперь отдают чужаку. — На счастье! — подмигнул бородач. После вина проснулся зверский аппетит — И лев набросился на кашу жадно, нетерпеливо, поэтому вкус оценил не сразу, только с пятой или шестой ложки, когда зверь в желудке чуть поутих, а дальше уже не спешил, смаковал угощение. Это было как... И ведь не сравнить ни с чем... Если вы не пробовали цыганскую кашу, сваренную на походно полевом костерке, то вы все равно не поймете. Ни один столичный шеф-повар не сумеет приготовить такую на газовой плите. Температура не та, обстановка не та, все не то. А тут истинное кулинарное чудо. Чечевица распалась на мельчайшие частицы, молекулярная кухня средних веков в чистом виде, и сквозь эту вкуснотищу, замешанную на тройном бульоне, проступали крепкие мускулы тушеной говядины, обломками кораблекрушения торчали свиные ребра, а куриные грудки обещали куда больше чувственных наслаждений, чем декольте распутных кокеток. Где-то в глубине мерещились дольки томленой картошечки. Нет, это наяву, вот же они, надкусишь и понимаешь, что ничего вкуснее в жизни не ел. Хотя, казалось бы, уж картофеля сожрал, у Ван Гога бы холстов не хватило зарисовывать. Со времен детского сада, где случилось множество гастрономических открытий, форшмак, овощной рагу, творожная запеканка, не встречалось столь яркой радости. И вместе с тем горе, ведь порция стремительно уменьшается. О, дивный новый вкус! Лев готов был загрызть всякого, кто помешает вылизать тарелку, а потом и котел.